на горный берег. Ордой, перами, поклонами, по горло сы Дмитрий. И орлык добыл и будет. С него довольно и вельмож ордынских, и царя их. На следующий день он поехал прочь, домой, в Москву. И лишь вечером, когда после переправы через Волгу, отряд остановился на ночлег, и княжьи люди начали шатры ставить, Дмитрий удосужился оглянуться назад. С высоты правого нагорного берега весь сарай Берке открылся как на ладони. Но не успел князь Дмитрий поглядеть на зелень садов, на купола мечетей, на тонкие столпы минаретов, как Семён Мелик тронул его за рукав. «Не туда смотришь, княже! Эван, куда взгляни!» Внизу, по темным лиловым водам вечерней Волги, Скользила вереница разукрашенных ладей. Пёстрые паруса их свели в закатных лучах небывалыми райскими цветами. Очервлённые щиты, прикрывавшие борта, олели густой яркой кровью. — Семён! Так это же Суздальцы! — воскликнул князь. — Костянтийновичи! На первой ладье стяги их! Дмитрия и Андрея, а на другой — Ивана Белозёрского! А дальше чей не признаю! — Это Дмитрия Галицкого стяг-полощица, — ответил Сёмка, и хитро подмигнул Дмитрию. — За ярлыком князья едут. Взглянув друг на друга, князь и воин весело засмеялись. — Ярлык-то у нас опоздали! — Не туда глядишь Дмитрий Иванович, — сказал князю только что взобравшийся наверх обрыва молодой боярин. Князь улыбнулся. — Опять не туда! Куда же глядеть мне прикажешь, Фёдор Андреевич? «Смотри, что в степи творится!» — ответил боярин. Насколько ни глядел Дмитрий и стоявший вокруг бояре, в быстро темнеющей дали ничего не было видно. Один боярин Фёдор божился, что к Волге подходят несметные конные рати. И лишь когда на дальнем мысу стали загораться бесчисленные искры костров, ему поверили. «Кошачье око у тебя, боярин!» — сказал ему Дмитрий. Во тьме и вдали видит отца твоего боярина Андрея, кобылой звали. А тебя, Фёдор Андреевич, я кушкой отныне звать стану. В ладьях тоже заметили костры и круто свернули к левому берегу, подальше от огней неведомого войска. Суздальцы берегутся, заметил Сёмка. Бережёного Бог бережёт, ответил князь. Неведомо кто там. Вышедшие шатра митрополит Алексей, Посмотрел на дальние костры, на ладьи суздальцев и молвил. «Полки эти крымского мира Мамая! Он давно грозил прийти в сарай Берке! Кому иному там быть?» И, отвернувшись от огней, владыка алексей обеими руками оперся на посох и стал смотреть в сторону града. Быстро темнее, клубясь и спускаясь все ниже над столицей Золотой Орды, шли грозовые тучи. Поминутно вспыхивал лиловый огонь молний, сердитым рыком катились дальние раскаты грома. Митрополит глядел, как зачарованный. Налетавший порывами ветер играл его черной рясой, относил назад через плечо длинную бороду владыки. Тот ничего не замечал, глядел и глядел на сарай Берке и невольно верил, хотел верить, что неспроста над ним разыгралась непогода что неспроста клочья туч озаряются слепящими вспышками молний, неспроста зверем рычит над золотой ордой гром. Когда, наконец, первые тяжелые капли дождя упали здесь, митрополит поднял посох и, указав им на тучи и город, сказал «Гнев божий над этим нечестивым градом! Вовремя выбрались мы из Вавилона сего!» Свет почти непрерывно сверкавших молний, озарял чёрную фигуру владыки, порождая жуткие отблески в его расширенных гневом глазах. Церковь Обыденко. «Поберегись!» — кричали ратники, бердышами расталкивая толпу. По улице шёл обоз. Примечание. Бердыш. Боевой топор с закруглённым лезвием на длинной рукоятке. Народ теснился к заборам. Мальчишки лезли на крыши, спорили чуть не до драки, какой припас везут. Не стороняясь, не замечая ничего, бродил Сёмка по толчье московских улиц. Напрямик лез сквозь толпу, ненароком какую-то струшонку подшип. Та ойкнула, поднявшись с земли, заголосила вдогонку. Чтоб тебя, чтоб самого так зашибли!» Семён не оглянулся, не слышал, шел, крепко задумавшись. Лишь порой, когда мешали пройти, а кольчужиным плечом прокладывал себе путь. Думал об одном — не пора ли обед исполнять? Еще в Троице отцу Сергию обещал поставить церковь обыденку, коли все хорошо будет. примечание Обыдёнка, обыдённый, сделанный об один день, то есть однодневный. Сейчас, воротясь из Орды, Семён вдруг понял, что всё в него хорошо, испугался своего счастья. Нечаянно занесло его на Неглинный верх, оттуда в эти дни звонкий гул шёл по всей Москве. Над тихими водами речки Неглинной лихие жили кузнецы. Примечание. Река Неглинная, или Неглинка, сейчас течет в трубе, под улицей Неглинной, потом поворачивает направо, течет вдоль стены Кремля, под современным Александровским садом, впадает в Москву реку, немного ниже каменного моста. Мост от Катуфьевой башни к Троицкой башне, когда-то проходил над Неглинной. «Здесь тебе и шелом скуют, и кольчугу свяжут» и шестопер на дубовую рукоять насадит поднимаясь от реки семён забрел меж столбов где коней куют оперся на перекладину задумался стоявший под навесом кузнец оглянулся на него хотел что то сказать но в это время подмастерье положил на наковальню раскаленную полосу металла семён загляделся на работу кузнецов следил как под меткими сильными ударами молота металл принимал знакомые очертания меча. Закончив ковать, кузнец опять оглянулся на Сёмку, спросил деловито, «Эй, дядя, тебе за место куня подковать, что ли? это можно! Козла подкуёшь, куню легче!» Сёмка попятился, вылез из-за столбов, побежал прочь. Вслед хохотали молотобойцы, а у Семёна... Не шел из головы только что виденный, лиловатый от окалины меч. Понял, не раздумывать, спешить надо. Дмитрий Иванович в поход собирается. Великокняжеский стол отвоевывать. В походе может быть всякое. В семку вражьих стрел полетит немало. Поставил его князь во главе сторожевой сотни. Вернулся домой, вошел в новые еще пахнущее смолой хоромы. Снял кольчугу, торопливо, не вдруг попадя в рукава, надел кафтан, схватил шапку. «Загорелось парню скорее, завтра же срубить церковь, Богу долг уплатить, а там и Настю можно из монастыря выручить, а там...» Семка улыбнулся. «После свадьбы и в поход идти веселее, и стрелы суздальцев не страшны!» Сперва семён поладил с богомазами. Потом пошёл на лесной торг. Здесь торговались строевым лесом и дранью. Резали деревянное кружево для оконных наличников, коньков и причелин. Куда ни глянь, повсюду светлое, только что окоренное дерево бревенчатых стен. Срубы и клети, избы, целые хоромы с переходами, высокими резными крыльцами, со стрельчатыми кокошниками крыш, стояли по всей площади как попало. Громоздясь и налезая друг на друга. Дробный стук нескольких десятков топоров Спорил с мерной песней артели, Тащившей наверх сруба тяжелое бревно, А несколько далее, Под веселые предостерегающие крики, Рушили проданную избу, И бревна, скатываясь вниз, Мягко ложились на землю, Засыпанную на несколько вершков Чешуей сосновой коры, Красными... Скользкими волокнами оболони И остро пахнущей смолистой щепой семён не сразу пошел плотников нанимать Сперва походил по площади Полазал по узким закоулкам между срубами Приглядывался к работе артелей Наконец решил подойти к одной Показалось, что это артель Бойчея других Да и старо-стартельный Здоровый, рыжебородый мужик С первого взгляда по нраву Сёмке пришёлся. И весельчак, и ругатель. Значит, дело знает. И жбасит такое, что и не выдумаешь. От её словес и топоры стучат звонче. — Кто у вас тут старшой? — подходя к работавшим, спросил Семён. — Дядь Пётр, тебя кличут! — Слезай, дядь Пётр! — закричало сразу несколько голосов. Рыжебородый воткнул топор в дерево. Посмотрел на Сёмку, прищурясь, оценивая, спросил сверху. «Тебе чего, дядя? Избу продать? То купцу надо. А избы есть, сколько хошь Эвоны не стоят, готовенькие, под крышу подведённые. У нас без обмана. Товар лицом показываем. Выбирай только. А купишь, раскатить и обратно на месте собрать, наше дело». «Нет, мастер, мне церковь по обету срубить надо», — ответил Семён. Рыжебородый легко спрыгнул со сруба. — Церкву? Какую? — Немудрящую такую, чтоб в один день поставить можно было. — Обыденку, значит? И, обратясь к артели, Петр спросил. — Как думаете, рубяты? Плотники отвечали разноголосо. — Валяй, дядь Петр, торгуйся! ел святое и выгодное! Сговорились в нескольких словах. Пошли покупать лес. Купец схватился за шапку, косясь на Петра, потащил сёмку к брёвнам. «В уши лес у меня! такого поискать! Сосна кондовая, сто лет простоит, почернеет только! А чтоб гнили, не боже мой! Вон сколько не будет!» Пётр молча слушал купца, но когда Семён взялся за кушель он шагнул вперёд, ухватив купца за ворот, потащил к брёвнам. «Ты что, толстосу, врёшь?» «Где тут окондовая сосна, это?» Купец опять забожился, но артельщик залез на бревна, всадил топор в камель, легко повернул тяжелый кряж. э ну, купец, полезай сюда!» «Это тоже, скажешь, доброе дерево!» «У кондовой сосны слой мелкий, оболонь малая!» «А это шо? Нет у тебя хорошего дерева!» «Пойдем, семён Михайлович, далее!» Купец побежал за ними, как полагается. Ухватил за пол, уговаривал, божился. Но пока хороший сосны не показал, Пётр был неумолим. А когда деньги были уже заплачены, он вдруг вернулся к купцу. — Ты с кем связался? С плотником, так помни! Плотника на дереве не проведёшь, помни! — приговаривал он, тряся орабевшего купца. Потом, довольный, точное дело сделал, пошёл с Семёном. Поглядеть место, где церковь ставить. Тут досталось Семену. пётр загонял его, заставил шагами землю мерить, Велел колышки вбивать, а сам, делая хитрое, Ему одному понятные зарубки на палке, Поглядывал на дорогу, не везут ли лес. Когда бревна привезли, изругал возчиков Долго конетелились. Потом на прощание строго наказал Семену. «Завтра! С рассветом будь хозяин на месте! Проспишь, плюну! Ищи другу артель! Топор захвати! Подручным работать будешь!» Сёмка послушно кивал головой. «Поспорь с таким! Сразу видно! Мастер!»